Приложение 3. Определение Святейшего Синода от 20-22 февраля 1901 года, номер 557, с посланием верным чадам православной греко-российской церкви Аграфии леве Толстом. Святейший Синод в своем попечении о чадах православной церкви, об охранении их от губительного соблазна и спасении заблуждающихся, имев суждение о графе Льве Толстом и его противохристианском и противоцерковном уже учении, признал благовременным в предупреждении о нарушении мира церковного обнародовать через напечатание в церковных ведомостях ниже следующее послание. Божею милостью, святейший Всероссийский Синод верным чадом православной, кафолической, греко церкви о Господе радовайтесь. Молим вы, братья, блюдитеся от творящих распри раздоры, кроме учения. Ему же вы научитесь и уклонитесь от них. Римляне 17,17 Изначало Церковь Христова терпела хулы и нападения от многочисленных еретиков и лжеучителей, которые стремились не спровергнуть ее и поколебать в существенных ее основаниях утверждающихся на вере в Христа, Сына Бога Живого. Но все силы ада по обетованию Господню не могли одолеть Церкви Святой, которая пребудет неудаленно его веки. И в наши дни Божиим попущением явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой, известный в мире писатель русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему.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 и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила Вселенную, которую жили и спасались наши предки, и которую доселе держалась их крепка была Русь святая. В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, Он проповедует с ревностью фанатика неиспровержение всех догматов православной церкви и самой сущности веры христианской. Отвергает личного живого Бога во Святой Троице Славимого. Созидателя и промыслителя Вселенной отрицает Господа Иисуса Христа, Бога-человека, Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего нас ради, человеков и нашего ради спасения и воскресшего из мертвых, отрицает бессемейное зачатие по человечеству Христа Господа и девства до Рождества и по Рождестве при чистой Богородице Присной Деву Марии, не признает загробной жизни им с воздаяния, отвергает все таинства Церкви и благодатные в них действие Святого Духа, и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшей из таинств святую и Е, в Хористию. Все сие проповедует граф Лев Толстой непрерывно, словом и писанием к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем непрекровенно, но явно пред всеми сознательно и намеренно отторг себя сам от всякого общения с церковью православной. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом.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 Многие из ближних его, хранящих веру, со скорбью помышляют о том, что он на конце дней своих остается без веры в Бога и Господа Спасителя нашего, отвершись от благословения и молитв церкви и от всякого общения с нею. Посему, свидетельствуя о, об отпадении его от церкви, вместе молимся, да подаст ему Господь покаяние в разуме истины. Второе, Тим, 2 Тим 2,25 Молимся, милосердный Господи, не хотя и смерти грешных, услыши и помилуй, и обрати его ко святой Твоей церкви. Аминь. Подлинное подписали Смиренный Антоний, митрополит Санкт-Петербургский-Ладожский, Смиренный Феогност, митрополит Киевский-Голицкий, Смиренный Владимир, митрополит Московский-Коломенский, Смиренный Иероним, архиепископ Холмский-Варшавский, Смиренный Яков, И епископ Кишиневский-Хотинский, смиренный Маркел, епископ, смиренный Борис, епископ,